Глава 41. Лорд Николас Червинг тяжело вздохнул. Они все-таки справились, и никто в горячем городе Дарвига серьезно не пострадал. Маг жизни наблюдал за Элией Дарвик и с трудом верил в то, что видел собственными глазами. Пока он возвращал к жизни одного человека, леди Элия Дарвик, поднимала на ноги десятерых, девушка без устали обходила раненых. Хватало одного ее легкого прикосновения, чтобы умирающий ожил и полностью выздоровел. Николас не скрывал восхищения и не мог насмотреться на стройную фигуру с белокурыми косами. Мужчине казалось, он всю жизнь готов смотреть в прекрасные синие глаза девушки полные доброты и сопереживания. Никогда еще ни одна девушка настолько полно не владела мыслями лорда Червинга. Похоже, он влюбился с первого взгляда хотя не с первого, ведь влюбиться в ту грязную, дурно пахнущую оборванку он не смог. После первого разговора с Элей Дарвик в темнице, маг жизни не сразу поверил, что нашел девушку из предсказания. Но они провели в одной темнице в поместье Мелита Девелинг несколько дней. Маг наблюдал за девушкой и поражался выдержке и терпению молодой аристократки, которая никогда ранее не терпела лишения и голода. Элия оказалась умной и наблюдательной, убедила его прислушаться к ней и разыграть спектакль, благодаря которому они смогут сбежать из темницы. Николас Черлинг до последнего не верил, что у них получится, потому что наемники не могут быть такими доверчивыми идиотами, как представляла себе Элия. Но девушка убедила мага, что в определенную смену заступают именно такие. В результате они подгадали день, когда леди Мелита отсутствовала во дворце, Сымитировали у Элии припадок, оглушили вбежавших и не подозревающих заговора охранников. В тот день звезды явно были на стороне пленников. Всех пленниц Николас не мог взять с собой, но обещал вернуться и спасти оставшихся. Они отобрали женщин с искрой боевой магии и стихийниц. Таких оказалось десять человек. Сняли с них амагические наручники. Червинг показал избранным пленницам несколько простых магических приемов. К счастью, оружие оглушенных охранников и умение самого мага жизни хватило, чтобы выйти из темницы. Взбешенные пленницы за пределами темницы показали наемникам, как сильно они злы на них. А дальше портальные камни, собранные в полном количестве, помогли магу создать портал и перейти в поместье герцога Дарвига. По некоторым причинам лорд Червинг передумал появляться во дворце повелителя. Во-первых, он спасал внучку герцога Мортимера, которую необходимо было доставить по назначению. Во-вторых, Элия высказала подозрение, что Лиэр Элии находится под магическим воздействием милиты, с чем Николас, подумав, согласился. В-третьих, если второе предположение верно, мага жизни из предсказания нужно держать подальше от дворца Лиэра. Ни герцога, ни его правой руки лорда Редвига в крепости Дарвига не оказалось так как в этот день все жители Элии праздновали День Высших. Управляющий поместьем, серьезный мужчина по имени леонэл Марл, умудрился остаться невозмутимым, когда ему сообщили, что посреди центральной площади из портала появились лорд Червинг и 11 женщин, оборванных и грязных, а после распорядился приютить, накормить и переодеть гостей. В Тот момент, когда в столовую замка к Николасу спустилась леди Элия Дарвик, которая привела себя в надлежащий вид, маг жизни никогда не забудет. Безупречные черты лица девушки, гордая осанка, золотые косы ниже пояса и глубокий синий взгляд поразили его в самое сердце. С того мгновения оно билось только для прекрасной внучки герцога Дарвика. Элия смутилась от обалдевшего взгляда молодого лорда, который тоже успел привести себя в порядок. Но Николас почувствовал, что девушка обрадовалась его реакцией и тоже осталась неравнодушна к нему. А потом, не дав им вдоволь пообщаться, прибежал взбудораженный управляющий и сообщил, что город Арлитон, находящийся в часе езды от крепости, горит, а в городе герцог, гвардейцы, учителя и ученики. Собрали целители крепости, Николас открыл портал, уже не скрываясь, и вместе с изумленными целителями и сосредоточенной Элией попал в полыхающий город. Когда встретили герцога Дарвига, они успели многим пострадавшим помочь. «Великий бог послал вас», — выдохнул герцог. «Я отправил к Леру посланца, но время не терпит. Пострадавшим Арлетона необходим маг жизни». «Ваша светлость, позвольте представить леди Элию Дарвиг, вашу внучку». Николас осторожно толкнул перед собой Элию, внимательно разглядывающую родственника, из-за которого она пересекла Элийский океан. Еще одно. Герцог Дарвик удивил мага резкой реакции: Ты в своем стиле, Червинг. Ник насторожился. Милорд, что вы имеете в виду? Собираешь моих внучек по всей вселенной? раздраженно поинтересовался мастер Дарвик. Твое увлечение? а потом они сжигают моих подданных и мои владения». Лорда Червинга бросила в холодный пот. «Оля, дочь Кати, его не было несколько месяцев. О чем говорит герцог Дарвик, откуда он знает?» «Что с ней?» Николас изменился в лице, не замечая хмурого взгляда Элии. «Что с ней?» «С ней?» Лицо герцога Мортимера стало каменным. «Пока непонятно. Уже несколько часов находится без сознания, сейчас она в моем городском доме. Это она сожгла город. Оля? Николас в ужасе уставился на герцога. Какая у нее магия. Герцог некоторое время смотрел прямо перед собой, затем перевел взгляд на замершую рядом с ним еще одну внучку. Ну и сыновья, наплодили девок, мелькнула у Мортимера раздраженная мысль. Темная Нернеса. Магия активировалась внезапно под воздействием стресса. И я узнал об этом всего лишь два часа назад, мрак всех возьми!» мысленно добавил Мортимер, почувствовав горечь и бессилие. Маг жизни побледнел. «Отведите меня к ней. Возможно, я смогу помочь», — раздался взволнованный голос Эли. Герцог мрачно взглянул на хрупкую и светловолосую девушку, Полную копию его старшего сына Андреса и его самого. Серьезный взгляд и плотно сжатые губы напомнили сына, когда тот был молод и жил дома. «Мой сын...» В глазах Мортимера застыл невысказанный вопрос. «Отец погиб. Меня хотели похитить по приказу нового правителя. Отец удерживал наемников, давая мне время сбежать. А потом... Камень на родовом кольце потемнел». Голос девушки от горьких воспоминаний стал глухим. Синий взгляд потускнел. «Где кольцо?» В груди Дарвига сдавило и запекло. «Его отобрали наемники леди Девелинг». «Кто?» Лорд Мортимер решил, что ослышался, а потом вдруг вспомнил, что новоявленная внучка предложила помощь для той, другой, находящейся в беспомощном состоянии. Так, пойдем посмотрим, что сможешь сделать для сестры. По дороге расскажешь, кто и почему отобрал у тебя кольцо Дарвигов.